Не холоден, ни жарок день чудесный. Цветил луг, обрызгал дождь небесный, и соловей поёт. Мы будем пить, склоняясь к крозе, смуглой и прелестной.